как работать с клиентом-перфекционистом. Вам наверняка попадется клиент с невероятным вниманием к деталям, сильно за пределами здравого смысла. Вы ему готовый проект, он вам 100 комментариев. Вы с ними тщательно поработали, но не так, как он хотел. На втором-третьем круге становится понятно, что идет бессмысленная ловля «блох». Уже можно было сто раз выпустить продукт и начать получать от него пользу, но человек все никак с вас не слезет. В этой главе соображение о причинах такого поведения и рецепты, как можно поступить. Представьте, что клиент прав. Заказчик может относиться к этой задаче так. «Я хочу сейчас потратить время, получить полностью устраивающий меня результат, чтобы дальше этот продукт служил 10 лет, и я его не трогал». Для вас это один проект на сейчас, а для него это нечто, чем он будет пользоваться в неизменном виде очень долго. Конечно же, он хочет сгладить как можно больше неровностей. Представьте, что вы строите загородный дом, в котором будете жить до старости. Неужели хотите, чтобы ваш архитектор сказал «Все, дальнейшее уточнение планировки не даст результата, давайте уже скорее строить». Нет уж, давайте все-таки сделаете мне хороший дом на много лет. Хороший результат появляется в процессе итеративной работы. Иногда, чтобы прийти к хорошему результату, нужно сделать несколько подходов к снаряду. Вы наверняка слышали что-то в духе «Я не знаю, чего хочу, мне надо увидеть, и тогда я пойму». Фраза комичная, но в ней есть здравое зерно. Иногда невозможно предсказать, каким будет хорошее решение, пока не посмотришь на него. Относитесь к этому процессу так, будто вы вместе с клиентом работаете, чтобы получить хороший результат именно сейчас, в процессе поиска вариантов. Часто выражение «мне нужно увидеть, тогда я пойму» не значит, что заказчик хочет посмотреть на варианты своего сайта, текста, фото. Соберите побольше чужих примеров по дизайнерски референсов. Коллажи, мудборды, альбомы для вдохновения. Проведите культурный поиск. То есть на самом деле фраза звучит так. «Мне нужно увидеть, как в принципе бывает. Я бы из этого выбрал и решил». Вы сами любите продукты от перфекционистов. Мелочи могут влиять незначительно, но в целом причесанный продукт приятнее, чем неряшливый. «Не причесыванием ли вы занимаетесь?» Лет 15 назад на заре эры Apple о Стиве Джобсе ходили легенды в таком духе, будто он мог позвонить старшему дизайнеру в 6 утра воскресенья и потребовать покрасить кусочек иконки в какой-то другой оттенок зеленого. Кажется, что это незначительная мелочь, но именно благодаря таким деталям первые айфоны стали намного привлекательнее, чем другие смартфоны того времени». История из практики Ильяхова. Он работал дизайнером в бюро. Одним из проектов была промо-страница для юридического цифрового сервиса. Ночь перед показом клиенту. Макеты были сыроваты. Но из них в целом было понятно, что мы имели в виду. Хотелось сохранить проект в таком виде и пойти спать. Но арт-директор сказал, нет, надо доделать все мелочи и дал несколько десятков замечаний в духе «тут сделать на 0,5% прозрачнее, там на полпикселя вверх, тут перепроверить расстояние» и так далее. К утру у нас был отполированный проект. В целом он создавал ощущение готового продукта. Клиент принял его почти без замечаний. Как относиться к перфекционизму? Чуть ранее мы говорили, Когда вы избегаете замечаний, у клиента появляется желание дать их еще больше. Поэтому лучше относитесь к комментариям с энтузиазмом. Не воротите нос, не раздражайтесь и не закатывайте глаза, а именно приветствуйте их. Это снижает уровень тревоги. Теперь вспомните, что вот такая детальная полировка и перфекционизм – это то, что делает вашу работу дорогой. Остановитесь. Внимание. Вы хотели играть в высшей лиге? Вот так она выглядит. Проекты с самыми въедливыми и внимательными клиентами. Неистовая полировка деталей. Кайфуйте, потому что большинству клиентов и так сойдет. У них нет времени на перфекционизм и денег на вашу БМВ. Именно сейчас проверяется ваше подлинное мастерство. Если вы не готовы вгрызаться в детали, вам не за что платить. Именно в этот момент вы показываете клиенту, профессионал вы или любитель. Часто у творцов протест против комментариев, потому что они воспринимают их на свой счет. Условно, если клиент дал мне 50 правок, то я 50 раз неправ, а это недостойно мастера своего дела. Сопротивляясь замечаниям клиента, они как бы защищают свою профессиональную гордость. А что, если заказчик относится к этому иначе? Что, если он приглашает вас заняться сотворчеством? Или вместе с вами размышляет о лучшем результате, а вы его проводник к правильному решению? Тогда путь лежит через доработку. А чем больше исполнитель готов обработать комментариев, тем он круче для клиента. Короче, проблема в мозгах. Комментарии заказчика — это прекрасно. Но если вы считаете себя непогрешимым гением, тогда для вас это очень больно, поэтому вы начинаете упираться. Срочно избавляйтесь от иллюзий на свой счет. Вам судьба подарила внимательного и вдумчивого партнера, который видит больше, чем видите вы. Благодарите судьбу, кайфуйте и вгрызайтесь в детали — а не упирайтесь, не торгуйтесь и не спорьте. Ну и представьте, какой отзыв о вас оставит клиент. Заплатил ему миллион, а сделал на пять. Какой крутой. Что делать? Совместные посиделки. Один из способов взаимодействовать с клиентом-перфекционистом – сделать его частью работы. Встретиться на видеосозвоне – или буквально приехать к нему в офис и потратить полчаса-час на полировку результата. То самое совместное творчество. Одна из проблем работы с перфекционистами в том, что они задерживают комментарии. «Вы сдали работу в понедельник?» Он вернулся с комментариями в среду. «Вы посмотрели их в четверг?» Вот и неделя прошла. Хотя работы там, если подумать, минут на сорок. Если бы все было сделано сразу и в интерактивном режиме. Поэтому не надо отпускать клиента в свободное плавание. Приглашайте его на сессию совместной работы. Планируйте эту встречу. Приходите, открывайте макеты и двигайте, рисуйте, редактируйте и вносите правку прямо при нем. Если он говорит ерунду, сразу аргументируйте это заботливым голосом. И пусть заказчик видит, как все рождается, у него на глазах. Показывайте свой творческий театр. Пусть клиент видит ваше мастерство. Кайфуйте вместе с ним от того, как играючи получаются отличные результаты. Это возвысит вас в его глазах. Совместная работа хороша еще и тем, что у вас будет взаимопонимание. Когда заказчик что-то прокомментировал и отправил вам почтой, есть шанс неправильно его понять. А когда вы сидите над макетом вместе, он сразу увидит, что вы двигаетесь куда-то не туда. Больше ясности, больше ответственности, и проект пойдет намного быстрее. Ну и по-человечески трудно критиковать то, над чем ты сам лично провел много времени. Ильяхов. У меня был клиент, который ходил ко мне на консультации. Больше двух лет, регулярно, в одно и то же время. Мы занимались текстами для его компании. Сидели час, пилили все посты на неделю и расходились. У нас была хорошая творческая пара, работали прямо душа в душу. Однажды этот заказчик пришел с задачей, которую я сам сделать не мог, поэтому посоветовал обратиться к одному из коллег. Они начали работать, а потом проект прямо завяз. Три-четыре раунда правок было причем к концу такие прямо совсем мелкие, но ужасно раздражающие. Я смотрел на это в оцепенении, как такая задача растянулась на месяц. Я же с ним все всегда успевал за час. А потом понял. Мы сидели с клиентом этот час и работали вместе, а когда мой коллега присылал результаты, он работал по своему графику, не встречаясь с заказчиком. В итоге то, что можно было придумать и согласовать за несколько минут, делалось неделю. Что делать? Клиент редактирует сам. Иногда можно отдать заказчику бразды правления и выступить в роли консультанта или наставника, если клиент чувствует в себе силы. Это особенно актуально для текста, тем более для личного, например, для книги. Если человеку важно... Чтобы текст звучал определенным образом, нужно дать ему возможность самостоятельно подобрать это звучание. О самостоятельной работе нужно договариваться. Иван Иванович, смотрите. Структурно и по смыслу этот пост уже решен. Мы сейчас занимаемся стилем. Есть способы упростить эту работу. Первое. Вы самостоятельно правите текст так, чтобы он вам нравился а я, если нужно, расставляю запятые и исправляю опечатки. Второе. Мы встречаемся и редактируем вместе вживую, чтобы вы сразу видели результат. Не исключено, что клиенту не понравится эта затея. Он же платит вам, чтобы вы делали за него. Но тогда маловероятно, что он будет давать много комментариев. Обычно, если человек обращается к вам для уменьшения расфокуса, он не будет уделять столько времени замечаниям. Как-то давно Ильяхов работал над книгой для заказчика. В первый год они встречались регулярно, записывали встречи на диктофон, а потом Ильяхов готовил рукопись по мотивам записей. Но результат клиента не устраивал. Он говорил, что Максим недостаточно вникал в материал и не занимал позицию ученика, а именно этого ожидал автор. Максим же не понимал, чего от него хотят, и по молодости не находил в себе сил разобраться. Придумали так. Максим научил заказчика самостоятельно работать в программе для верстки и редактирования книг. Клиент в течение года самостоятельно писал рукопись, отправляя Максиму главы на комментирование. Прислушаться к рекомендациям Максима или нет на его усмотрение. Такой подход сработал, потому что клиенту было важно получить именно ту книгу, которая была у него в голове. Она должна была звучать именно так, как нужно автору. Максим не мог этого воспроизвести. Это мог сделать только сам заказчик. Значит, нужно было дать ему эту возможность. Если не самостоятельная редактура, то можно попробовать нейросети. Покажите клиенту, как менять стиль текста. Настройте ему чат-бота и приложение для работы с большими языковыми моделями. Пусть сам помучает нейронки на предмет более ярких и эмоциональных текстов. А вы придете и исправите то, что прямо плохо, и сможете это аргументировать. Что если клиент садист? Очень редко встречаются ребята, которые оттягиваются на том, чтобы давать вам комментарии и заставлять переделывать. Вы это почувствуете в отношении и интонации. Будет очевидно, что человек не столько идет к результату, сколько издевается и показывает свою власть. На такой случай у вас есть договор, который позволяет вам выйти из проекта. А еще у вас есть «фак мани», о них чуть позднее. Говорите, что не сможете помочь клиенту и заканчивайте работу. Садисты обижают только тех, кого можно обидеть. Будьте тем, кого обидеть нельзя.